Глава 23. Жаб во фраке Удивлению, Луи не было предела, когда мы с Бальтазаром заявили ему о том, что едем к реке на мельницу. Как не уговаривал его кот отпустить меня с ним и господином Нилом, тот отказал на отрез. Нил вывел лошадь из конюшни, мы сели в бричку и маленьким отрядом двинулись в сторону, противоположную центру города. Добротная деревянная мельница крутила лопасти на живописном берегу реки, а рядом стоял небольшой аккуратный дом, окруженный белым забором. «Сейчас я с вами пойду, а то втягиваете Алисию непонятно в какую историю. Бред какой-то, какая еще живая черная порча. В нашей деревне о таком не слышали», — Луис лес скозел. «В вашей деревне только грядки умеют полоть. «Да плюнуть соседу через забор!» — усмехнулся Бальтазар, направляясь к двери. «Хозяйка!» — Нил постучал железным молоточком. «Госпожа Фокс!» — он еще раз постучал и толкнул дверь. Она тихо скрипнула и открылась. «Аманда, вы дома?» — мужчина оглянулся и перешагнул порог. «Гости пришли! Проходите, господа! Рад, премного рад вашему приезду!» «А то скучно мне тут одному чай пить!» В комнате за широким столом сидел огромный зеленовато-коричневый жаб во фраке и очках. Широкие ноздри раздувались, а большие выкоченные глаза вращались, кого-то выискивая. Неожиданно он растянул губы в злой улыбке. В перепончатой ладони задрожала маленькая чашка с чаем. «Ох, госпожа Аманда, как я рад, что с вами все в порядке!» — воскликнул Нил и повернул голову в нашу сторону. — Видите, женщина сидит, чай пьет и жива-здорова. Луи выхватил топорик из-за пояса и встал передо мной. — Вы о чем говорите, господин Нил? — Бальтазар посмотрел на меня и Луи. — За столом не госпожа и даже не человек. — Что? — хозяин постоялого двора, сделал шаг назад и как-то несмело улыбнулся. Затем странно дернулся и замер, словно статуя. И тут я увидела тоненькие нити: одна ярко-красная тянулась от ужасного жаба в сторону приоткрытой спальни, а вторая, практически невидимая, темно-синяя от той же спальни, но уже к нилу. А еще три, словно черные ниточки, выползли из-под стола в нашу сторону. Теперь понятно, почему вошедший мужчина принял чудище болотное за женщину. Они все трое связаны между собой. Баловаться не советую, господин Жаб. Бальтазар, словно фокусник, выкинул лапу вперед. С его когтей сорвалась знакомая мне смесь соли и каких-то специй, а я и не заметила, когда он успел ее прихватить с собой. «Как некультурно с вашей стороны обзывать меня сущностью! Я фамильяр, госпожи Фокс!» Жаб поставил чашку на стол. «Проходите, присаживайтесь! Она немного приболела, поэтому вместо нее я, как радушный хозяин, приму вас!» Бальтазар сделал шаг вперед, но черные щупальца, уползавшие от соли, резко бросились на него. «Я же просил не баловаться!» Кот в пенсне впервые показал, что владеет темной магией. Черный дым превратился в острый меч и обрушился на захватчиков. «Ай, гадкий маг, что ты наделал?» Широкий жабий рот исказился гримасой. «Хочешь жить?» — неожиданно спросил Бальтазар у соперника. «Что? Ты меня хочешь убить?» Жаб собрался, его глаза сузились. еще мгновение, и он бросился на кота. «Нет, не убить, а освободить. Отпусти женщину и уходи». «Что он делает? Зачем?» Эта земноводная найдет себе другую жертву. Вот уж нет, не позволю. Э, нет, женщина моя и мужчина мой! жапусился обратно на стул и поднял чайник. Может, все же составите мне компанию? Как же быстро менялось настроение у этого ненастоящего фамильяра. Хорошо, не откажемся. На ответ Бальтазара довольный хозяин тихо квакнул. «Я попробую его отвлечь, а ты поищи под порогом закладку». Пока проливал разливал чай, кот быстро прошептал на ухо гному. «Это может быть трепица с волосами или ногтями, а еще маленькая книжечка. В нее не заглядывай ни в коем случае, потому что опасно». Гном кивнул и попятился. «Светленькая и красивенькая лапочка!» — увещевал меня жаб. «Подходи, отведай сладкого чая. Для тебя расстарался, и плюшечки теплые есть!» Он подпихивал на середину стола тарелку, наполненную какой-то грязью. Отрицательно мотнув головой, я прикрыла глаза и попробовала вызвать свою магию. В этот раз она легко отозвалась. Светлые лучики заплясали перед моими глазами яркими ленточками. Мысленно попыталась придать им форму топора, большого и яркого. Ленты, быстро поняв меня, превратились в длинный топор. Оставалось лишь занести его над красной пульсирующей нитью. «Что ты задумала?» — Бальтазар дернул меня за платье. «Я попробую разрубить связующие нити», — не открывая глаз, шепнула коту. «Хорошо, я помогу», — и с громким воплем, рассыпая соль, кинулся на стол. Что они там делали, я не видела, потому что медленно шла к дергающейся красной нити. Боялась, что если открою глаза, то топор растает. Сбоку что-то упало, а затем что-то прилетело прямо к моим ногам. Я сделала широкий шаг и, наконец, обрушила оружие. ла От громкого визга жаба зазвенели стекла в окнах. Не знала, что они умеют так пронзительно кричать. Открыв глаза, поняла, что бой не окончен. Перепачканный едой, чаем и чем-то вроде муки, побелевший кот сидел верхом на жабе, а тот явно стремился ко мне. Уже я, громко завизжав, бросилась в приоткрытую дверь спальни. «Нет, под порогом пусто!» Гном не успел сделать и шага, как был сметен длинным розовым языком в ближайший угол. «Луи, беги за охраной!» — выкрикнул кот. «Я один могу не справиться. Пусть придет сильный темный маг. Скажи, что на мельнице сущность сидит. Скорее всего, хозяйку уже не спасти». «Головой отвечаешь за Алисию!» — крикнул в ответ гном, выбегая из дома. «Мне удалось захлопнуть за собой дверь спальни. Сейчас отдышусь, соберусь силами и кинусь на помощь Бальтазару.